Он возстранился умиротворённым, подобрявшим, смягчившимся питоном милягой. И если только я не глубоко заблуждаюсь, те же изменения не происходит с Целльперранклом под влиянием кухни Анатоля. Ты видел его за ужином вчера вечером? К сожалению, нет, я не смотрел. Всеми фибрами своего существа я отдался поглощению пищи, а что я много потерял, на него становилось смотреть. Он просто сиял. Ему, конечно, было не до застольной беседы, но и без слов становилось ясно, что он само дружелюбие и сама благосклонность. видно было, он только и ждет сигнала, что приступить к раздаче подарков, от Анатолия зависит, угаснет от рождественский запал или разгорится щепучий. Я знаю, на него можно положиться. Добрый старый Анатоль, сказал я, зажигая сигарету. Аминь. Благочестиво подытожила прородительница А затем сменив тему, добавила, — "Унеси эту вонючую сигарету из дома чертянок. От нее так пахнет, как будто прорвало канализацию". Всегда готовый потакать больнейшим её прихотям, я вышел из комнаты, через застеклённая дверь совсем не в том настроении, в котором входил. В душе востро царил оптимизм. "Умеди, как говорила себе, все будет хорошо. Вот так и всё будет хорошо". И в самом ближайшем будущем веселый Купидон помирит Мадлен из Спода, даже если последний сделает хоть неуместные замечания о звездочках цветочках. Докурив сигарету, я был не прочь вернуться и продолжить разговор с пожилой родственницей, но тут до меня донесся голос уже успевшего выздороветь Саппинкса, и от того, что я услышал, кровь застыла у меня в жилах. Я стилбенил как лотова жена, чью печальную повесть я изучил во время подготовки к конкурсу на лучшие знание библейских текстов. Услышанная мною реплика Сеппинса звучала так: "Be still, smack, мадам! Глава 10. Прислонясь к стене дома, я, словно загнанный олень, жадно хватал прохладный воздух. Сознание того, что я чуть было снова не столкнулся нос к носу с этой бой бабой адвокатшей, привело меня в состояние лотовой жены, как мне показалось, на целый час, хотя на самом деле, наверное, прошло не больше нескольких секунд. Потом мало-помалу я утратил свойства соляного столпа и уже мог сосредоточиться на вопросе, чего бы этого Маши Макорка отдаев, медика на выборах, вздумал нанести новый визит. Где? Где? А тут я ее никак не ожидал увидеть. Все равно, как если бы Наполеон зашел поболтать с Веллингтоном, накануне битвы при Ватерлоо. Я уже говорил о позиции в застеклённые двери, как выигрышной для подслушивания. Можно присутствовать при разговоре незримо для его участников, чем я и воспользовался во время беседы с спода Сэлпер Ранклом. Голоса обоих звучали громко и отчетливо, и никто из них не догадывался, что Дертрам в устрах находится неподалеку и все слышит. Мне повезло, что у Мак был такой мощный голос. Ведь в случае необходимости я вряд ли мог бы войти и переспросить ее, но уж тётя Далия само собой говорила так зычно, что скажет в Гайд-парке на Пикадилли-Сарки слышно. Я часто думаю о том, что добухова Аспида, про которого я читал, чтобы выиграть конкурс на лучшие знания библейских текстов, прекрасно дошли бы слова заклинателя, если бы им была моя пожилая родственница. Словом, я мог и дальше стоять, приварившись к стене, в полную уверенность, что не пропущу ни единого звука из реплик главных действующих лиц. Разговор начался с пожелания друг другу доброго утра и фразы тети Дали, соответствующие общепринятому выражению какого чёрта. Посчёт макрокадил, как будто поняв, что одни ждут объяснений, сказала, что пришла к мистеру Уиншипу по очень важному делу. Есть у меня шансы его видеть». Тут про родительницы представилась возможность позлить гостью. С блеском ответив, что мол, у вашей кандидатуры вообще нет никаких шансов, но она не воспользовалась ею, а просто сказала: "Нет, нет, его нет дома". И Маккоркадей выразил сожаление. "Я предпочла бы побеседовать с ним лично. Но, как я понимаю, он ваш гость, поэтому я могу сказать вам, а уж вы передадите ему". И